Глава — Ты ничего больше не слышала про Мэг? — спросила Фиби у Оливии, когда вернулась домой на следующее утро. — Я никуда не выходила, — ответила та, — и в доме тоже ничего не знают, хотя кто-то, кажется, говорил кому-то, что дела у нее плохи. — Что ж, значит, я должна немедленно пойти к ней, — решила Фиби. — Пойдешь со мной? — — Ох, я занялась одним переводом с латыни и сейчас остановилась на самом интересном месте. Может, я приду позднее, и мы там встретимся? — Как хочешь. Я думала, ты не прочь прогуляться. — Немного погодя, ладно? Не сердись. Оливия коротко поцеловала, как клюнула подругу поднявшись на цыпочки, чтобы увидеть себя в зеркале и приладить новую шляпку, Фиби не узнала собственных глаз. В них еще словно горел отцвет вчерашней ночи, проведенной на узкой солдатской койке по соседству с десятком, если не больше, посторонних мужчин. И в самых безумных мечтах не могла она вообразить, что такое может случиться с ней, что Кейт решится на это. Улыбнувшись самой себе, она вышла из комнаты, спустилась в холл. Ноги невольно привели ее к дверям кабинета мужа. У нее не было к нему никакого дела, ей просто хотелось его увидеть. Она подняла уже руку, чтобы постучать, но тут до нее донеслись голоса. Никогда в жизни, насколько помнила, она не подслушивала у дверей, но сейчас... Будто что-то толкнуло ее к замочной скважине, откуда в полутемный коридор проникал лучик света. — Вчера вечером, — сказал Кейта, — мы в штабе обсуждали положение на западе страны. Твои сведения о том, что по этому поводу говорилось на Королевском совете, были бы весьма кстати, даже если они не слишком точны. В ответ она услышала голос. «Насколько я знаю, их тревожит то, что западные графства готовы выступить на стороне парламента. Поведение командующего королевским войском наносит там большую ущерб, чем тысячи солдат противника. Сэр Ричард самоуверен, деспотичен и никого не хочет слушать». «Да, мы знаем об этом». — И что же король собирается предпринять? — Полагаю, отзовет сэра Ричарда и заменит его на... — Думаю, на Хоптона, — ответил Брайан после недолгого молчания. — Вот как. — Мой ответ удовлетворил вас, сэр? — снова помолчав спросил Брайан. В его голосе была чуть заметная ирония. «Ты должен понять наши колебания», — произнес Кейте. «Требуется некоторое время, чтобы переварить все, что ты сообщил». «Я наберусь терпения, сэр, и буду жить надеждой, что вскоре вы окончательно убедитесь в моей искренности и сумеете уверить в ней других». К ужасу Фиби дверь подалась, и она еле успела отскочить. В коридор вошел Брайан, взгляд его упал на Фиби, замеревшую в неловкой позе у стены. «Так, — Так-так, — проговорил он, — ушки на макушке. Услышали что-нибудь интересное для себя? Больше всего Фиби боялась, что сейчас выйдет Кейта, и потому быстро пошла к лестнице, увлекая за собой Брайана. Остановившись там и положив руку на перила, она перевела дух и спросила, не считая нужным отвечать на его насмешливый вопрос. — У вас серьезные дела с моим мужем, сэр? — Брайан ухмыльнулся. — Похвальное любопытство. Хотите все узнать о своем супруге, но понравится ли ему это? — Однако нет нужды слушать у двери. Я готов поделиться с вами всем, что вас интересует. «Я хочу знать лишь о том, что может угрожать Кейту, причинить ему вред». «О, вы правы, Фиби, от него самого вам никогда этого не узнать. Он из тех, кто полагается только на себя».